Эпизод 30 Пиови Марита Пирови Правительница Марграфства Фису Графиня Пирави проснулась в ужасе. Несколько минут лежала, глядя в потолок и тяжело дыша, пытаясь убедить себя в том, что видела сон. Просто страшный сон, который воспаленное воображение подкинуло после всего произошедшего. Она бы даже согласилась на знак богов. Это было бы плохо, но не настолько. Но разум правительницы, отточенный за многие годы на посту Марк Графини, окруженный заговорщиками, лжецами, льстецами и просто тупицами, не дал ей принять подобное объяснение. Сон был реален, даже не сон, явь во сне. И каждое слово, произнесенное в нем, железная леди запомнила накрепко. Началось все с того, что она очутилась в собственной тайной комнате, оборудованной специально для забав, которые не стоило афишировать. Но при этом не помнила, как тут оказалось и что этому предшествовало. С удивлением рассматривала развешанные по стенам плети, установленные приспособления собственного изобретения и удивлялась внезапному визиту именно сюда. Обычно она не ходила сюда ночью, а сейчас... В этом она почему-то была твердо уверена. Была именно ночь. Но еще больше она удивилась, осознав, что находится тут не одна. Кроме нее в помещении был мужчина, причем не связанный, как обычно. Не растянутый на системе воротов, которые она придумала лично, вообще одетый, чего быть точно не могло. В странного покроя костюме, прямые брюки до щиколоток, необычный камзол, из-под которого виднелась белая сорочка и начищенная до блеска туфли черной кожи. Шикарно одетый незнакомец подпирал стену комнаты и с любопытством оглядывался. Тут и сама Марита Перави обнаружила, что одета совершенно неподобающим образом, точнее было сказать, раздета. На ней была лишь короткая сорочка до чулки, правда, прежде чем она успела этому обстоятельству смутиться, мужчина заговорил. «Меня зовут Влад Келлер. Тебе известен как король Итании. Еще все, кому не лень, называют меня призванным героем. Но ты можешь просто Владом», — сказал он. «А интересно у тебя тут местечко, графиня?» «Нет, не подумай, я не осуждаю. У всех свои странности. Была у меня одна партнерша по бизнесу. Просто обожала порядок во всем. Карандаши не по линейке лежат, секретарша увольняла. А мне как-то довелось познакомиться с ее вкусами». «В другой области. И, скажу я тебе, графиня, никогда бы про нее такого не подумал. Твой домик Барби меркнет в сравнении с ее особняком для развлечений. Ну да ладно. Позволите присесть?» И тут же, не дожидаясь приглашения, он опустился в кресло, которому тут нечего было делать. Тут вообще мебель имелась только функциональная. Но вот такое же точно кресло находилось в ее кабинете, где она принимала визитеров и просителей. «Ну, а я в некотором роде тоже визитер», — улыбнулся мужчина. «И даже проситель. Да ты присаживайся, графиня. У нас ведь не на пять минут разговор». И Марита обнаружила, что еще одно кресло, как и у незваного гостя, стоит и рядом с ней. Решительно не понимая происходящего, но не желая демонстрировать смятение, она все же уселась в него и стала пристально рассматривать Влада Келлера, ведь своего врага, короля Итани, она видела впервые». Он был хорош собой, не отнять, лет сорока, не совсем во вкусе женщины, она предпочитала более крепко скроенные экземпляры, но все равно хорош. Из той породы мужчин, которые с годами, подобно хорошему вину, становятся только лучше. Темнорусые волосы с начинающими сидеть висками, гладко выбритое лицо и хищная стать вожака волчьей стаи. Несколько долгих секунд графиня просто рассматривала визитёра. отмечая про себя, что тот вполне годился на роль, если не фаворита, то увлечения. Годился бы, если бы не его имя. Влад Келлер. Лучше уж ядовитую змею в постель с собой положить. Да она бы даже его в эту комнату никогда не привела по доброй воле. «Я тоже считаю, что секс между нами вряд ли возможен», — хмыкнул король Итании. «Без обид, Марита, ты женщина привлекательная и, несомненно, опытная, но партнеры должны друг другу доверять, а у нас с тобой в этом есть некоторые проблемы». И Марита с опозданием поняла, что до сих пор не произнесла ни слова, а мужчина тем временем ответил уже на два незаданных ею вопроса. «Ты что? Читаешь мысли?» — гневно спросила она. Какой бы странной ни была эта встреча, она не могла позволить кому-то разговаривать с собой в таком тоне. И уж тем более читать ее мысли. Она, черт возьми, Марк-графиня Перови, владетель Фису. И что с того, что она наряжена, словно блудная девка из борделя? «Это сон, графиня», — пожал плечами Влад Келлер. «Твой сон, в который проник я. Тут твои мысли, несокровенная тайна, доступная лишь тебе». В мой сон? Проник? Тут до Мариты и стала доходить вся странность происходящего. Ее тайная комната, ее наряд, больше подходящий для забав, чем для официальных встреч, тот факт, что она не помнила никаких предшествующих обстоятельств, и, наконец, этот мужчина, конечно же, это был сон». «Это было даже логично. Вот только как он тут оказался?» «Нет, она, конечно, много своих мыслей посвятила этому итанийскому выскочке, но чтобы представить его во сне, да еще в подобной обстановке...» «Нет, это решительно невозможно. Хотя, с другой стороны...» «Хорошо», — кивнул Влад Келлер в ответ на ее очередные мысли. «Рад, что ты так хорошо приняла это известие, и нам не придется тратить время на объяснение». «И перейти сразу к делу». К какому еще делу?» Графиня подобралась, как кошка перед броском на мышь. «А какие у нас с тобой, Марита, могут быть дела?» Притворно удивился визитер. «Возрождение протектории, конечно же! Я пришел в твой сон, чтобы прояснить свой план относительно этого и заручиться твоей поддержкой тоже». Сон или нет, но в этом месте графиня фыркнула, даже не пытаясь скрыть презрение. «Я хотела убить тебя». «Послала к тебе убийца, а ты пришел заручиться моей поддержкой. В нашей среде это проявление слабости, знаешь ли...» «А в моей здравого смысла. Я вообще считаю, что врагов не существует. Есть лишь противники и партнеры. И первые могут стать вторыми, ты поймешь со временем. Если выживешь...» «О, — подумала графиня, — а теперь тонкая, но почти не прикрытая угроза. Да, пожалуй, это не слабость». я знаю про убийц зигитские дервиши приходили ко мне и ты пришел отомстить не думала что у Голозадова короля хватит денег перекупить этих нищенствующих головорезов ну уж не такого и Голозадова, — усмехнулся и тайнийский монарх все таки ваше пожертвование в казну моего государства здорово оздоровило его экономику появились средства на проекты которые я откладывал все время что «Деньги, говорю, которые вы заплатили за мое убийство, они у меня». Дервиши передали все до монетки. «Но почему?» — от удивления графиня едва не вскочила, а помнилась лишь в последний момент, сообразив, что в прозрачной ночной рубашке и чулках ее реакция будет скорее комичной, чем угрожающей. «Тут такое дело. Я пророк Зигита. Долго объяснять так вышло». Мужчина дернул плечом. «Ваша компания, понятное дело, об этом не знала, когда планировала покушение». И тут все встало на места. Марита поняла всю глубину игры этого, как ей казалось, случайного на троне Итани человека. Считала его везучим временщиком, которого она сможет сковырнуть, как корку на застарелой ране. Но оказалось, что это он мог с ней поступить так. «Это не она нашла Дервишей. Теперь это было очевидно. Ей позволили их найти». Подвели за ручку с тем, чтобы она могла собрать золото со всех союзников и передать их пророку божества сонной смерти. Проклятие! Но как он оказался в слугах у этого южного и почти забытого божества? Она ведь была уверена, что Владу Келлеру покровительствует второсортная богинька из младшего пантеона света, Элигия, кажется. Что-то там про любовь или любовные муки – Или это тоже было лишь умышленной дезинформацией, призванной запутать врагов? Вполне-вполне. Очень даже в духе этого человека. «Значит, теперь ты убьешь меня?» Она постаралась произнести эти слова спокойно, но внутри шевельнулся червячок страха, тот самый, который в самый неподходящий момент пищит. «Я не хочу умирать!» «А смысл?» Даже, кажется, удивился король и Итани. «Если я буду убивать каждого, кому не нравлюсь...» «С кем мне прикажешь потом работать?» «Нет, Марита, мне нужна не твоя смерть, а твоя жизнь. Ты не представляешь, как трудно найти или воспитать внятного специалиста». «Можешь не говорить», — неожиданно для себя хохотнула графиня. «Одни бездари, воры и предатели». «В основном, конечно, первые две категории». Очень серьезно кивнул Влад Келлер и вдруг заразительно улыбнулся. Предатели ведь тоже нужно сперва вырастить». Теперь уже она рассмеялась. Ситуация во сне или нет была совершенно абсурдной. Человек, которому она желала смерти, явился к ней, а она хохочет, как какая-то дурочка на мужине ужине, причем над совершенно немудрящей шуткой. Но остановиться Марита не могла, потому что поняла за этот их короткий разговор, что незваный гость ей нравится. Не как мужчина, хотя это тоже, а как умный, расчетливый и целеустремленный собеседник — Лишённый при этом, свойственной всем в ее окружении, бессмысленной жестокости. Последнее было видно в его лице. «Люди, подобные Владу Келлеру, могут причинить тебе боль, даже убить. Но только если встанешь на пути такого человека, помешаешь ему и никогда из одного лишь садистского наслаждения чужой болью или властью над беспомощностью». «То есть ты предлагаешь мне предать наш Альянс?» «Прям так уж и Альянс». С усмешкой покачал головой Влад Келлер. «Сказать по правде не тянете вы пока на Альянс. Да и вряд ли когда-то сможете это сделать. Слишком ненавидите друг друга, не доверяете, ждете удобного случая, чтобы нанести удар в спину. Нет, я пришел просить тебя не вмешиваться». «Во что?» «Когда?» — уточнил мужчина. «Пока я буду разбираться с Арнальдом, Итиосом и Гумондом». «Чтобы потом...» Ты также разобрался и со мной? Потом ты совершенно мирным путем войдешь в состав протектории. Уверенно, явившись в сон сладкого Кани, ты скажешь ему то же самое, если уже не сказал, да и всем остальным. Ну, доказать этого я не могу, так что тебе придется поверить мне на слово. Ха! Или включить голову и посмотреть на ситуацию моими глазами. Ты единственная женщина среди правителей провинции бывшей империи, а женщины. «Хоть и более коварны и злопамятны, чем мужчины, все же лучше умеют договариваться. У вас нет этой свойственной нам гордыни». Влад вдруг откинулся назад и не своим голосом произнес. «Чтобы я, великий князь Литольд Хахлет, прогнулся под этого Италийского выскочку, да не бывать этому никогда!» Он так похоже изобразил правителя Гумонда, что графиня невольно улыбнулась. и была вынуждена признать, что если смотреть на все так, как это делает он, из всей их компании только она и способна на сделку. Но вот... «А сейчас ты подумала, что это не помешает тебе всадить мне в спину нож, когда я отвлекусь», — прочел ее мысли король Тании. «Да чтоб тебя!» — тут же выругалась Марита Пирови. «Что это за переговоры, где даже помыслить об оппоненте плохо нельзя?» «Это сколько угодно», — великодушно развел руками мужчина. «Меня совершенно не трогает то, что ты обо мне думаешь». В следующий момент он резко поднялся и в два шага оказался рядом с собеседницей, протянул руку к ее груди и пронзил ее тело. Пальцы скрылись под кожей, и графиня почувствовала, как они бережно, но вместе с тем и довольно решительно обхватили ее сердце. «Но когда мы заключим с тобой договор, предавать меня все же не стоит». Он произнес это тем же светским тоном, будто не держал в руках ее сердце, но под конец все же надавил голосом. «Это станет последним, что ты сделаешь в своей жизни, Марита. Но мне бы не хотелось этого делать, если я буду убивать каждого. С кем мне потом строить империю?» Шаг назад, и он уже стоит с ничего не выражающим лицом, убрав руку, которая побывала в ее груди, за спину. Графиня успела заметить... что на ней не было ни капли крови. Пытаясь совладать с дыханием, перепуганная женщина долго ничего не говорила. Теперь она окончательно поняла, что приход в ее сон Влада Келлера — это что угодно, но не признак слабости. Только человека, имеющего возможность убить тебя в любой момент, но не делающего этого, можно называть по-настоящему сильным. — Так что конкретно? Ты от меня хочешь? У нее в дрожь в руках и стук сердца в груди спросила графиня. И что я получу, если предпочту твою сторону? «Деловой разговор», – расплылся в хищной улыбке король тании Начнем со второго вопроса. Ты получишь сохранение своего титула и статуса правителя провинции, достаточную автономию, право самостоятельно принимать решения и место в законодательном органе будущей империи. Другими словами, я почти не собираюсь вмешиваться в управление марграфством Фису, Хотя определенные нововведения потребую провести. Но это больше касается сферы экономики. Так что тебе не о чем волноваться. И сколько я должна отдавать за это денег? Из дохода своего Лена? Налог, думаю, мы установим где-то на уровне 20%. Но сделаем его плавающим. Что-то будет иметь повышенный коэффициент, что-то пониженный. Можем обсудить в деталях, но позже. Я еще не садился за налоговый кодекс протектории. И взамен на это... «Щедрое предложение, мне нужно лишь не вмешиваться, пока ты будешь разбираться с моими соседями», — прищурилась женщина. «Не только. Скорее всего, нам потом нужно будет сочетаться браком. Мне советники говорили, что это в рамках традиции прежней империи. В этом есть смысл, кстати». «Хм, не думала получить предложение в своем возрасте». «Если эта мысль тебе неприятна, то забудем». «Я так сказал, к слову. Дочери у тебя вроде бы нет». «Значит, невмешательство и свадьба?» «На начальном этапе — да. Военная и финансовая помощь не потребуется. Не вижу смысла стравливать вас друг с другом. Мне же потом эти руины восстанавливать. А добряков, готовых сделать пожертвования в бюджет, как вы, вряд ли много на этом свете. Так что вначале ты просто занимайся своими делами и не лезь на помощь соседям. Когда они ее попросят, пообещай». «Устрой какой-нибудь пышный смотр войск, отправь их неторопливым маршем, границам, но продолжай сидеть на своей очаровательной попке дальше. Справишься?» «Думаю, да». Кисло ухмыльнулась графиня. «Но мне нужны гарантии». «Э, нет, Марита. Какие гарантии? Заложника тебе прислать? Нет, мы затеяли довольно рискованное дело, и я предельно с тобой честен. Никаких гарантий не будет ни у меня, ни у тебя». — Но я рискую больше. Эти мужланы, стоит им только узнать о нашем разговоре, растерзают меня на части. — Значит, никому не говори, — пожал плечами Влад Келлер. — Ну так что? По рукам, госпожа графиня. Марита Перови тяжело вздохнула, но ответила согласием. — По рукам. Надеюсь, я об этом не пожалею. — Да о чем там жалеть? Итанийский монарх крепко, но без излишеств, пожал протянутую ладонь женщины. «О самостоятельности крохотного куска земли, в бюджете которого нет средств на нормальное развитие. Перестань, Маритта, вы немного заигрались в феодальную раздробленность. Империя — это нормальный путь развития, с нормальными планами и их реализацией». «Что-то прошлой протектории это не слишком помогло». «У них не было меня», — сверкнул улыбкой Влад Келлер. «И стал таять, причем как-то странно». Сперва размылись контуры тела, потом и все остальное потеряло плотность до полной прозрачности. Последним в последнем воздухе осталось висеть лишь лицо призванного героя, точнее его рот, который прежде чем исчезнуть вдруг сказал «Всегда хотел это сделать». И исчез. А Марита Перови проснулась в своей постели с бешено бьющимся сердцем и мокрой от пота ночной рубашки, но живая.